Глава 86 Тускло блеснув, на конце ствола обозначился глушитель. На мгновение он замер, потом часто застучал, и по комнате, словно горох, рассыпались гильзы. Пули в спороле спрятаны под одеялом матрас, запахло гарью. Вторая очередь прошлась по кукле Джека, и все стихло. Мелодично звякнув с тумбочки, свалили гильзы. И снова тишина. «Ну что, Ларри?» – послышалось в темноте. Готовенькие? «Все путем!» – отозвался Ларри и шагнул с подоконника. Как только он встал на пол обеими ногами, последовал рывок, затем глухой удар. Чуть придержав тело на весу, Барнби осторожно опустил его на ближайшую кровать. «Ты где Ларри? Ларри, ищи деньги скорее!» Снова качнулись занавески. Второй гость спустился с подоконника на пол. И снова рывок за одежду и удар. «Тихо как!» – подумал Джек, слушая шелест листьев в роще. Деревья были совсем близко, метрах в тридцати. Наверное, оттуда эти двое и следили за окном номера, ожидая, когда его постояльцы уснут. Прошло еще с полминуты, потом Бард шагнул к окну и, выглянув наружу, сказал. «Тихо как?» «Да», — согласился Джек. «Как ты думаешь, где должен быть Бруно?» «Думаю, сидит в машине. Он трусоват. Если не дождется своих, смоется». «Тогда давай выносить, пока никто не мешает». Вдвоем они осторожно переложили тела на подоконник, а потом на землю. Затем взяли за конечности и понесли к роще. По своему опыту напарники знали, что тело легче тащить волоком. Но сейчас этого делать было нельзя, на земле могли остаться следы волочения. В третьей ходкой отнесли оружие, пистолет и автомат с глушителем. «Постой», — сказал Барнаби, когда они уже собирались возвращаться. «Ты чего?» «Часы хочу взять. У нас часов нет, приходится спрашивать время». Это нехорошо, это внимание привлекает. Барнаби снял часы и приложил к уху. «Идут», — сказал он и сунул часы в карман. Напарники осторожно влезли в окно. Заперли щеколды, плотно прикрыли шторы и только после этого зажгли свет. «Мамочки родные, вот это бардак», — произнес Барнаби, качая головой. «Да, хорошо, хоть крови нет», — сказал Джек. Комната выглядела так, будто кто-то прошелся по стенам заступом. Полы с сминающимися головками частями не только изорвали матрацы, распотрошив набивочный материал, но и поотбивали стенную штукатурку, которая разлетелась по всему номеру. «Ну и хрен с ним!» с неожиданной злостью сказал Барнаби. «Пусть с этим теперь Бруно разбирается. Может, хоть и гильзы соберем? А зачем? И так ясно, что они из рогатки стреляли». «Ну и ладно», – махнул рукой Джек. Они как могли привели в порядок постели, расправили болтавшиеся клочки и легли спать уже в более комфортных условиях, но в одежде. Даже в кроватях сонных был чуток. Напарники по-прежнему услышали все, что происходило рядом с мотелем, и открывали глаза при каждом шорохе. Ровно в семь по трофейным часам Барнаби объявил подъем. «Утро, Рон!» «На моих золотых утра», – подтвердил Барнаби, и, поднявшись, потянулся до хрустов в суставах. «Предлагаю помыть Харри и отправиться в бар. По утрам там должны варить кофе. И подавать его с булочками. Я люблю, когда с маслом». «Помню о твоей булочке!» – усмехнулся Барнаби и пошел чистить зубы. Джек тоже улыбнулся. Это было в городе Ранштайн, на планете Азиас. Они два месяца сидели в окопах на одних концентратах, а совсем рядом в зоне, контролируемой противником, работали магазины и кафе. Работали в дневное время, а по ночам все закрывалось. Однажды Джеку удалось уговорить Барнаби и еще двух солдат из своего взвода забраться ночью в маленький ресторанчик. Поначалу все шло хорошо. Им удалось обмануть вражеских наблюдателей, незаметно миновать линию фронта и даже пробраться в подвал ресторанчика. Но потом Джеку изменило чувство меры. Он уже набрал и ветчины, и фруктов, и вина, но тут заметил жаровню для кофе и заготовили на утро булочки. В холодильнике нашлось нежное сливочное масло. И Джек решил, что глупо не воспользоваться случаем, ведь в окопных условиях сварить кофе по правилам было невозможно. На улице царила тишина. Джек предложил выпить по чашечке. Все согласились, но не успели они допить еще свой кофе, как противник начал обстрел ресторана. Пришлось любителям кофе принимать бой и держаться, пока под утро взвод Джека не предпринял вылазку и не вызволил их из полуразрушенного ресторана. Как рассказал через месяц один пленный, они в ту ночь учуяли сильный аромат и пошли выяснить, кто варит кофе в закрытом ресторане. Умывшись и приведя себя в порядок, напарники сложили деньги в сумку. Тут же спрятали пистолет... И закрыв номер, отправились в административное крыло, чтобы заплатить по счету. Пришлось подождать, пока хозяйка делала расчет двум водителям-дальнобойщикам. Когда они расплатились, Джек положил ключ на стойку. А, тридцать восьмой, сказала хозяйка, двадцать батов. Получив деньги, она широко зевнула и ушла в свою комнату. А Джек и Барнаби отправились завтракать.